Хозяйка остановила свой взгляд на пожилой даме, сидящей по правую руку от ее мужа. На мисс Марпл были черные кружевные митенки, на плечи изящно наброшенная фищу, из старинных кружев кружевная наколка венчала ее белоснежные волосы. Примечание. Фищу. Рот шейного платка. Косынки. Французский. Конец примечания. Она оживленно беседовала с пожилым доктором Лойдом о работном доме и о невнушающей доверии местной медицинской сестре, особе весьма небрежной. Примечание. Работные дома — благотворительные учреждения для оказания помощи нуждающимся. Они должны были работать и жить в них, подчиняясь заведенным порядкам. В своем первоначальном виде прекратили существование в конце XIX века. В настоящее время так называют «дома инвалидов с ограниченной трудоспособностью». Конец примечания. Миссис Бантри засомневалась, уж не пошутил ли сэр Генри. Но в этом, кажется, не было никакого смысла. Неужели то, что он рассказал о мисс Марпл, правда? Затем ее взгляд остановился на мужа, который завел разговор о лошадях с Джейн Хеллер.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 «Я познала будущее. Предупреждаю вас, пока не поздно. Остерегайтесь полной луны. Синяя примула — предупреждение, синяя роза — опасность, синяя герань — смерть». Жорж было рассмеялся, но осёкся, поймав взгляд сестры и её быстрый протестующий жест. Он довольно неуклюже сказал. «Эта женщина хочет тебя запугать, Мэри, во всяком случае...»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 — Но продолжим рассказ. — Так вот, среди этого моря цветов были жёлтые и розовые примулы. — Ну ладно, Артур, ты ведь рассказываешь. Полковник Бантри продолжил историю. Однажды утром миссис Причард позвонила изо всех сил. Прислуга примчалась бегом. Думали, что у неё тяжёлый приступ, но ничуть не бывало. Она была крайне взволнована и указывала на обои. Так вот, среди примул была одна синяя. — -о, -о, О, — воскликнула мисс Хельер, — мурашки по спине побежали. Возник вопрос, не был ли тут все время этот цветок? — Разве не было здесь синей примулы? — спросили Джордж и сестра Коплинг. Но миссис Причерт ответила, что до сегодняшнего утра не замечала синей примулы. К тому же накануне вечером была полная луна, это ее очень расстроило. Я встретила Джорджа Причарда в тот самый день, и он рассказал мне все, — сказала миссис Бантри. Я пошла проведать миссис Причард и как могла постаралась все превратить в шутку, но безуспешно. Я ушла с тяжелым сердцем, помню. Еще встретила Джин Инстол и поделилась с ней новостью. Джин — странная девушка. Неужели она в самом деле так расстроилась, — удивилась Джин.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 — А в общем дело очень странное, — сказала миссис Бантри. — Предсказательницу за ряду, например, никто больше не видел. Кинулись по адресу. Там о ней и не слышали. — Она появилась однажды из голубого тумана, — сказал полковник, — и бесследно исчезла. — Хм, из голубого тумана. Это довольно хорошо. — И что интересно, — продолжила миссис Бантри, — эта молоденькая сестра...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 «Обращаю ваше внимание на то, что медицинские сёстры часто знают многое. Только они не могут утверждать. У них нет доказательств. А знают!» Сэр Генри подался вперёд. «Ну, а теперь попросим мисс Марпл. Я уверен, что вы нам сейчас всё объясните». Мисс Марпл вздрогнула и покраснела. «Прошу прощения», — сказала она.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 Как тут заметили симпатичный мужчина. Возможно, она думала, бедняжка, ну, не стоит вдаваться в это. Я думаю, она не знала о мисс Инсту, и, конечно, когда узнала, это восстановила сестру Коплинг против него. Она попыталась навредить ему, но вот письмо и выдала ее. Верно? Какое письмо?